Если у каждого в жизни бывает свой светлый час, как говорил Адам Орлитон, епископ Гарри Форда, то теперь наступил его час. После стольких превратностей судьбы, после того, как он способствовал побегу одного из самых знатных сеньоров королевства, был судим парламентом и оправдан своими сторонниками, церковными перами. после того, как он призывал к мятежу и был его вдохновителем, он возвратился, наконец, с триумфом,